жилье? Да нет, нет. На жуликов они не похожи. Предлагали довольно редкий кубок тончайшей работы. Говорят, что из семейных реликвий. Я, конечно, не утверждаю, наверное, но думаю, что вещица не из фамильного наследия. Еще предлагали... Три фарфоровые статуэтки. Тоже прекрасные изделия. И, думаю, тоже не их родовые. Когда они обещали опять прийти, у меня они больше не будут. Я отказался купить эти вещи. Жаль, очень жаль. Ну что ж спасибо, Илья Александрович. б у д е м искать. Войдя в кабинет д е т к о в с к о г о Рябиков еле сдерживал волнение. «Товарищ майор, объявились какие-то любители реликвий. Может, это именно те, кого мы ищем?» «Да? И где же они?» Оторвавшись от бумаг, поднял голову д е т к о в с к и й Рябиков торопливо рассказал о посещении Пучкова. д е т к о в с к и й присвистнул. Если бы вы их с тобой привезли, я бы понял ваш восторг. Но вы же их проморгали. Я был у Пучкова через час после сообщения из Ленинграда. За полчаса до меня они ушли. Жаль, конечно, что так получилось. Но мы найдем их. Да-да, найдем. Далеко уйти они не могли. А обрисовать их я уже смогу. Так что прошу сдать указание всем службам о розыске. Их задержали, когда такси подкатило к Курскому вокзалу. И вот обладатели немецкого уникального кубка и фарфоровых статуэток в м о р е Перед Иванцовым и Рябиковым сидели разбитные молодые люди, одетые н е б о г а т ы но вычурно. Обувь в пресловутых джинсах, в обтяжку, в здоровенных ботинках, в диковинных куртках. Держится внешне спокойно, на вопросы отвечает не спеша, подумав. Как вы оказались в Москве? Сели в поезд и приехали. Зачем? Как это зачем? На град с т а р е л ц у посмотреть. И это все? Все... Разве этого мало? Разве Москва не стоит таких поездок? Ну как же, как же, тут спора быть не может. Вот именно. А вот, что у вас в Муре, окажемся, не ожидали. Понимаете, это в наши планы не входило. В наши планы тоже не входит мешать людям любоваться столицей. Но, как известно, нет правил без исключения. Тогда, может, объясните, чем мы обязаны этому исключению? н Ясность в этот вопрос надо внести общими силами. И потому приступим к делу. Откуда у вас антикварный кубок немецкой работы и фарфоровые статуэтки? Какой кубок? О чем вы? Это какое-то недоразумение. Приехали посмотреть Москву. Побывали на Ленинских горах, на ВДНХ, в т р е т ь я Ковке. Очень хорошо, но все-таки как насчет кубка и статуэток. Да не знаем м никакого кубка, никаких статуэток. У м е н е иначе здесь какое-то недоразумение. Ну что ж, придется вас убеждать иначе. Когда парни увидели входившего в комнату Пучкова, Они переглянулись, побледнели, но продолжали свое. «Знать ничего не знаем. Видим этого гражданина в первый раз». Иван Александрович возмутился. «Вы что же, молодые люди, хотите сказать, что я говорю неправду? Вы просто путаете нас с кем-то. Ничего я не путаю. И вам этого не советую. Я вам что г о в о р ю или идите в комиссионный